За кофе им, наконец-то, внятно рассказала все, что произошло после моего отъезда. Государь окончательно влюбился в молодую девицу. Но когда юная любовница государя начала рожать детей, все испугались, всполошились. Она еще что-то говорила, а потом спросила с изумлением. — Послушайте, по-моему, вы совсем не читали газеты. Вы что, действительно не знаете, что у нас происходит? Здесь не интересуются нашей безумной родиной, и в газетках о нас ничего не пишут. С народничеством окончательно покончено, большинство наших вернулось в города. Перед возвращением была в деревню у одного из них. Он мне сказал: "Спасибо, что пришла, такая здесь тоска. Вокруг крестьяне тупые, хочется поговорить со своим, книжку почитать, совсем одичал". Поверишь, вчера я обратился к печке и стал говорить с ней. И все они вернулись бы в свои города мирно и тихо, но нас начали хватать по деревням. Арестовали тысячи и меня, и ваша Сонечка. Был невероятный процесс. Когда один из наших начал обличать царя, его лишили слова. В ответ мы трясли решетки, выкрикивали проклятия. Председатель суда объявил о закрытии заседания. Жандармы с саблями на головы проваживали нас из зала. А мы хохотали, вопили публика, металась по залу, да мы падали в обморок, защитники бегали за лекарствами, прокурор орал. Веселье. Меня и Сонечку осудили на каторгашные работы, но я Вы догадались, друг мой, в меня влюбился жандармский полковник. Я ему велела не только дать мне бежать, но бежать с удобствами в его карете. А Сонечка? Я плакала тоже. По пути на торгу жандармы остановились на какой-то станции. Она попросила чаю. Жандармы сели пить чай с ней. Она подмешала им снотворное и попросившаяся по нужде вылезла из клозета через окно на улицу. Жандармы в это время благополучно спали. Все эти расправы власти, суды, ссылки, помните, о них мечтал Нечаев. Правительство исполнило его мечту. Раньше мы были добрыми идеалистами, правительство сделало нас жестокими. Нам всем захотелось отомстить, столкнуться с властью в борьбе Но ничего вместо идеалистов, которых вы знали, родился иной тип, весьма сумрачная фигура. Это террорист, мой друг. Как странно звучало всё это под южным крестом в пряной влажной ночи. Она всё рассказывала, и глаза её горели. Вы помните милого нелепого еврея, который уплёл в ратонде вашу шутку? Вот этот живчик и болтун убил Харьковского губернатора. Вы помните другого вашего знакомца из Ротонды, красавца молчаливого, с которым вы потом в народ ходили? Баранников. Решил убить самого шефа жандармов Мезенцева. И с ним еще один. Его вы не знаете? Да и не надо. Он сейчас в Англию бежал. Степняк Кравчинский. Ростом с вас, но силы невероятной. Вот они с Баранниковым и придумали». У Михайловского дворца на глазах у всех отсечь мечом голову шефа полиции. Я была против. Разгуливать с огромным свертком мечом по площади, полной полицейских. Глупо. Ну, говорила. Решили ограничиться кинжалом. Ну, а далее... Я вышла в ослепительном туалете со служанкой. Все взоры публики на меня. В это время подъезжает коляска с шефом жандармов. Он сходит с коляски и тоже уставился на меня. Тогда поджидавший его степняк рывком выхватывает кинжал и всаживает по рукояти ему в живот, после чего бросается к коляске, где за кучей рассидит баранников. Тот прикрыл его выстрелами, и оба умчались. На следующий день вся столица только и говорила о новом Робин Гуде. Именно так именовали степняка «бесстрашно зарезавшего шефа жандармов». И добавила с усмешкой «правда, безоружного шефа жандармов, мирно возвращавшегося из церкви». Но случилось ещё веселее. Петербургский градоначальник, будучи в дурном настроении, пришёл в дом предварительного заключения. И там ему показался непочтительным арестованный молодой человек, один из наших. Он велел его высечь. И тогда одна из наших, я её знал, очень не хороша с таким лошадиным, продолговатым лицом и всегда гладко зачёсанными жидкими волосами, решила отомстить за совершенно незнакомого человека. Она явилась в канцелярию градоначальника. Был приём прошений. Одной рукой подала прошение градоначальнику, а другой выстрелила в него в упор из револьвера бульдога. Но в тот момент он зачем-то обернулся, и пуля комично попала в задницу. Она никуда не убегала, сдалась полиции, на суде объявила, что и решилась мстить за издевательство и поругание незнакомого ей арестанта. Её помиловали к восторгу зала. И какого, кого там только не было. Канцлер, член Государственного совета, военный министр. Когда объявили невиновным, зал взорвался. Крики радости, вопли и истерические рыдания, овации, топот ног. Я была на балконе. Мы обнимались. Внизу крестились. Так что у нас на Руси по-прежнему уважаем один суд. Любимый и естественно понятный народу, суд по справедливости, суд по совести. И этот суд одержал сокрушительную победу над судом по закону. Так что, думаю, с этого выстрела в жопу наш суд законодательно оформил русское право наказывать по совести и стрелять по убеждениям. Именно после этого, продолжала она, из провинции появился некто Соловьёв, решивший стрелять в государя. Неужели это не читали? засмеялась она. На Дворцовой площади он выстрелил в царя, бедняга промахнулся. Испуганная охрана остолбенела, царь бросился на утёк, тот за ним. Представляете картинку? Царь всея Руси удирает около собственного дворца, а наш бежит за ним и палит. Наконец охрана пришла в себя, догнала, скрутила. Царь объявил военное положение, назначил губернаторы и генералов, так что война. Мы или они. Мы начинаем бомбовую войну, нам нужны деньги, очень много денег. Мы доставляем динамит из-за границы, вы были щедры, но сегодня должно быть ещё щедрее. Вы должны нам помочь. Мы искали вас в Мексике. «Ты в Мексике?» Я пристально посмотрел на нее. «Что смотрите?» Я спросил, причем неожиданно для себя самого. «Вы убили Випрянского?» «Да», — ответила она, — «очень просто». «И почему?» «На то были причины, и повторила. Вы должны дать нам деньги». «Запомни, милая красотка, я никому теперь ничего не должен», — ответил я с великим удовольствием. «Это раз». И 2. Если деньги нужны, попроси их сегодня вечером. Хорошенько попроси, как ты умеешь. Но я уже сказал, я не хочу вас. Запомните, это не имеет никакого значения, если я хочу. После я расскажу мои дальнейшие условия. Вот в этот момент я и придумал свой план.